глава одиннадцать заячьи бега опять лай или померещилась да сколько же можно издеваться над хорошим человеком я же не тот олень которого положено гонять по полям лесам хотя это лишь мое мнение загонщики почему то думают иначе с первой тройкой собачек все получилось просто замечательно преследователи по следам определив что я хулиганю в гордом одиночестве причем подранен Сделали неправильный вывод. Состояние противника плачевно, и ничего серьезного от него ожидать не следует. Решили, что лучшие друзья человека справятся с недобитком самостоятельно. И пустили песиков с поводков. Я и по басовитому лаю догадывался, что против меня направили далеко не пекинесов. Но когда, оглядываясь на бегу, различил их вдали, среди по зимнему голых зарослей кустов, припустил вдвое быстрее. Не знаю, как называется эта порода, никогда такой не видел. Если бы не лай, вообще бы не догадался, что это собаки. По виду упитанные телята с механическими хлеборезками вместо челюстных аппаратов. Мчались эти чудовища не слишком быстро, но их скорости вполне хватало, чтобы догнать меня за 2-3 минуты, как не старайся шевелить ногами. Даже со штучкой в чистом поле против тройки таких монстров шансы мои не слишком впечатляющие а учитывая то, что невидимый лучник не успокоился, вообще нулевые. Стоит остановиться и развернуться лицом к опасности, как все, поймаю гостиниц в грудь. Стрелы то и дело пролетали в опасной близости, но попасть по петляющему беглецу, к тому же сквозь кусты, пусть и голые, задача почти невыполнимая. Разве что сильно повезет, но пока что везло мне если не считать проглядого первого выстрела, из-за которого левая рука вышла из строя. При попытке ее поднять, древка стрелы, засевшей меж костей плечевого пояса, давила похоже, на все нервные окончания одновременно. Боль била не хуже, чем кувалда. Даже бежать проблемно. Приходилось исхитряться, чтобы пострадавшая конечность не шевелилась, а торчащий в теле посторонний предмет не цеплялся за ветки. Учитывая ворох снятой одежды и то, что правая ладонь занята штучкой, задача нетривиальная. Мне бы остановиться, сделать повязку-косынку или всерьез заняться раной. Но где там? У меня две минуты. Если повезет, три. Потом песики догонят, и, учитывая габариты хлеборезок, все завершится, толком не начавшись. Слабо верится, что смогу управиться с такой сворой. Арбалет не заряжен а взвести его одной рукой непросто конструкция не располагает к подобному что же делать броситься в реку ведь там собаки не так опасны переплыть на другой берег подлечить плечо и перестрелять их поодиночке эх мечты идиота течение понесет меня вниз как раз мимо позиции лучника этот проклятый снайпер такого подарка ни за что не упустит даже спасибо скажет перед выстрелом еще варианты есть Домой, Дан, домой. «Что там? Дальше по берегу!» «Я же видел его на большом протяжении, когда пытался пристать!» «Да то же самое! Галечные берега, частые россыпи валунов, вдали пологие холмы, поросшие кустарником и деревьями, местами скальные выступы и валунные россыпи!» «В общем, унылый горный пейзаж!» «Сильно пересеченная местность, камни, ручьи в каждой низине!» «Стоп! Ручьи!» Один должен быть неподалеку, я хорошо помню его устья, пенящийся поток, выплескивающийся из узкого каньона. На правом берегу непролазные кусты, левый более пологий и не такой заросший, то, что мне сейчас нужно, лишь бы добежать. Беги, Дан, беги, на мировой рекорд идешь. Собачки вот-вот зад отхватят, но зато стрелы перестали летать, в густые заросли вломился. В принципе, дай мне выбор, согласился бы на дуэль с лучником, лишь бы псов убрали. Мало того, что пасти крокодильи так еще и носятся как на Нечестная игра. Богатое воображение рисует неприятные картины, а перепуганному носу кажется, что он уже чувствует зловонное дыхание. Я слишком удалился от знакомого берега и едва за это не поплатился. Почувствовав под ногами приличный наклон пошел на разбег, не жалея остатков сил, и, пробив стену густо разросшегося можжевельника, неожиданно выскочил на открытую местность, оказавшись на краю неслабого обрыва. Каньон здесь сильно сужался, но не настолько, чтобы суметь перескочить его одним прыжком. Все, что было в моих силах, чуток подкорректировать курс и со всей силы оттолкнуться от края, сиганув 4 четырехметровой высоты в расчете перелететь через поток, а уж с приземлением как получится, некогда примиряться. Уже падая на валуны, опёрся о штучку, использовав ее в качестве легкоатлетического шеста. Не слишком удачно, задел камень, потерял равновесие, упал. Но покатился уже по узкой косе из мелкой гальки. Здесь не было больших булыжников, способных всерьез намять бока. Все равно приятного оказалось мало, дыхание парализовало ударом, А затем вспышка дикой боли едва не выбила сознание. Чудом, не пострадавшая при бегстве стрела не перенесла таких трюков, сломалась с треском, отдавшимся во всем теле столь поительным ощущением, что я заорал, как недорезанный поросенок. Перед глазами потемнело, так что первые шаги делал чуть ли не на ощупь, точнее, по памяти. Спасибо, любимой жабе! заставила подхватить рассыпавшееся трепье. Одеваться некогда, да и затруднительно. Стрела мешает. Закинул штучку на обрыв, прыгнул следом, ухватился за свисающий корень, через могу подтянулся на одной руке, закинул ногу на кромку, подвывая от боли и обиды на весь белый свет, затащил многострадальное тело наверх. Все. Сейчас бы часов сорок поваляться бревном, но не судьба. Псы выскочили из зарослей на другом берегу. Каньон их не смутил, резво попрыгали вниз, прямиком в пенящуюся воду, подмывающую левый берег. Подхватив штучку, бросился к единственному месту, где у собак была возможность до меня добраться. Здесь год или два назад случился оползень, склон теперь трудно назвать обрывистым. И почему я сам этим подъемом не воспользовался? Проклятая спешка! Первая собака выбралась на берег. Шумно отряхнувшись, черный бесхвостый монстр с уверенностью разгоняющегося танка бросился к подъему. Я поразился его прыти. Странно, что они дали мне такую фору, не догнав сразу. Или я ухитрился мчаться с запредельной скоростью. А что, может и так, стимул был достойный. В красных глазах приближающегося пса отражались плохие обещания а также вырезки, косточки, филе и прочие мясные заготовки, в которые суждено превратиться моему телу. В успехе расчленения, похоже, не сомневается. Опытный, но глупый. Куда ты прешь по прямой? Здесь же скользко. Лапы заскользили по обледенелой глине, но собака работала ими с таким нездоровым энтузиазмом, что, вопреки всем законам физики, продолжала подниматься слишком медленно чтобы помешать моим черным замыслом торец штучки прижался к оскаленной пасти затем выплеснул лезвие знакомая картина фонтан кроваво мясных обломков сдобренных осколками костей черепа эта псина умерла без визга лишилась хлеборезки вместе с головой пострадала за прыткость следующие также шумно отряхнулись кинулись одновременно и повторить номер я не смог Да и опасался: Не надо быть гением, физиком, чтобы понять простейшее. Материализующееся лезвие совершает механическую работу, следовательно, тратит энергию. Сколько ее в штучке и в ли она, неизвестно. В ходе знакомства с оружием я клацал не столь уж много, так что лучше не рисковать в критической ситуации. Остаться против псов-переростков с тонким мечом не хотелось. Уколол первого в голову. Целил в глаз, но не попал. Ничего, тоже неплохо. От толчка собака полетела вниз, не удержавшись на обледенелом склоне. Второй волкодав почти выскочил наверх, и мне пришлось отодвинуться в сторону, проводя рубящий режущий удар, вскрывший псу бок. Помимо поврежденной требухи, он остался без задней лапы и заработал серьезную рану передней. Жаль, что левая рука не работает. Не хватило сил, чтобы отрубить обе. Но и без того неплохо получилось. Вон как вниз катится, заливая снег кровью. сомневаясь, что сможет продолжить погоню. Оставшийся пес, не обращая внимания на кровь, хлещущую из раны на морде, вновь рванул наверх. Похоже, природа, создавая этих странных собачек, все силы отдала на совершенствование их физических параметров, так что на интеллект ничего не осталось. Да любая дворняга после такого урока поспешит убраться во свояси или как минимум начнет искать безопасный обход, чтобы не карабкаться вверх под ударами штучки. Но этому теленку без разницы. Даже печальная судьба приятелей не насторожила. Неспешно размахнулся, отсек упрямцу левую переднюю лапу. При этом и правой досталось, глубоко подрубил чуть выше сустава. «Все, если демы захотят, чтобы он и дальше гонял меня по лесу, им придется нести пса на руках или позаботиться о протезировании». Искалеченные собаки только сейчас подняли истошный виск. Видимо, их не боль впечатлила, а не возможность преследовать добычу. Я не стал злорадно торжествовать, окаменев в картинной позе на краю обрыва. Развернулся, бросившись прочь. В этот миг рядом пролетела стрела, Срезала по пути пару веток, исчезла в зарослях, впилась там во что-то с резким стуком. Лучник-невидимка вновь подобрался на дистанцию поражения. И меня спасло лишь то, что работать ему пришлось через ветки кустов и деревьев. Не останавливаясь, вломился в самые густые заросли. Здесь он меня точно не достанет. Даже крупнокалиберной пули трудно придется в такой чаще. Пусть лезет в каньон, переправляется на другой берег. Неплохо бы его подстеречь при этом, но в такое счастье не верится. Гад слишком хитер и осторожен, ни разу на глаза не попался, что уже напрягает. Да и вряд ли гонится за мной в одиночестве стройкой псов, посвистывая и улюлюкая на разные голоса. Рядом другие демы, и один на один пообщаться не удастся. Ну ничего, побегаем. Без собачек игра будет почти честной. Глядишь, устанут, Растянутся, подставиться. У беглеца сто дорог, а у погони лишь одна. Если отрываться умеючи, можно потрепать нервы любому преследователю. К тому же чуть полегче стало. Стрела сломалась, а обломок слишком мал, чтобы всерьез мешать передвижению, цепляясь за ветки. Рана хоть и болезненная, но кровь фонтаном не хлещет. Тоже хорошо. Усталость присутствует, Но вернувшееся после перерождения ощущение возможностей тела подсказывает, что несколько часов быстрого темпа должен выдержать. Так что побегаем. Теории бегства меня учили. Да и практических занятий хватало. Даже слишком практических. Среднестатистический заяц за всю жизнь столько не удирает. Зная, мои инструкторы, каково здесь придется девятому, основное внимание уделили бы легкой атлетике и вот после часовых метаний по зарослям и холмам позади опять гавкнула собака остановился прислушался вроде тихо померещилось или подтащили новых носителей хлеборезок если и так то далековато не скоро догонят неплохо я оторвался отрыв дался дорого лицо исхлестано ветками левой руки почти не чувствую плечо сплошной сгусток нестерпимой боли